Нужно распустить эту ткань из примеров, окутывающую нам глаза и уши. Нужно опражнить сердце, наполненное пагубными речами. Пусть расчищенное место займет добродетель. Она искоренит все поддельное и прельщающее вопреки истине. Она отделит нас от толпы, которой мы слишком уж верим и вернет нас к правильным суждениям. В том и состоит мудрость, чтобы обратиться к природе и вернуться туда, откуда изгнало нас всеобщее заблуждение. Большой шаг к исцелению — покинуть подстрекателей безумия, подальше отойти от людей, которые толпятся, заражая друг друга. Хочешь убедиться, что это правда? Погляди как по-разному живут на показ народу или для себя. Само по себе одиночество не есть наставник невинности, и деревня не учит порядочности. Но где нет свидетеля и зрителя, там утихают пороки. Чья награда, указывающие на тебя пальцы и уставившиеся взгляды? Кто наденет пурпур, Если некому его показать, кто прикажет подавать на золоте ужиная в одиночку? Кто, лежа один в тени сельского дерева, расставит всю свою роскошную утварь? Никто не прихорашивается на показ самому себе или немногим и близким людям. Нет. Все пышное убранство своих пороков? Разворачивают, смотря по числу глазеющих Это так, поклонник и сообщник Вот кто подстрекает нас на все наши безумства Добейся, чтобы мы ничего не выставляли на показ И ты добьешься, чтобы мы перестали желать Чистолюбие и роскошь и безудержность Хотят подмозков Ты вылечишь их Если спрячешь. Потому-то, если мы живем Среди городского шума, Пусть будет при нас наставник, Который наперекор Хвалителям огромных имуществ Хвалит богатого При малом достатке, Измеряющего изобилие Потребностью. Наперекор превозносящим Милость и власть сильных. Пусть зовет почетным досуг, отданный наукам, и душу от внешних, возвратившуюся к своим благам. Пусть покажет, как блаженствующие на взгляд черни дрожат и цепенеют на этой достойной зависти высоте и держатся о себе совсем иного мнения, чем другие. Ведь То, что прочим кажется высотою, для них есть обрыв. Вот у них испирает дыхание, и начинается дрожь, когда они заглянут в бездну собственного величия. Они думают обо всяческих превратностях, делающих вершину столь скользкой. Они страшатся желанного прежде, и счастье, через которое они стали в тягость всем, еще тягостнее гнетет их самих. Тогда они хвалят отрадный и независимый досуг, ненавидят блеск, ищут путей бегства от своего величия, покуда оно не рухнуло. Тут-то ты и увидишь философов от страха, и безумную судьбу, дающую здравые советы, ибо, словно благополучие и благомыслие несовместимы, мы правильно судим в беде, а удача уносит верные суждения. Будь здоров!